Глава четырнадцатая. Было уже далеко за полночь, когда Хелли, Лавиния и Джером, упаковав свою экспозицию для вин с холмов, поехали на машине обратно в город по Грейп Вайн -Уэй. Магазины были закрыты, хотя несколько винных баров еще работали, вероятно, приближаясь к последнему звонку. Вдоль дороги на фоне серебристого лунного неба вырисовывались декоративные карнизы крыш. Через открытое окно заднего сиденья фургона общественного питания Джерома и Лавинии Хелли слышала стрекот от сверчков, доносившиеся с горы и окрестных долин и виноградников. Джером и Лавиния высадили Хелли у ее припаркованного грузовичка и, обменявшись усталыми взглядами, продолжили путь вниз по кварталу. Туда, где им предстояло распаковать оборудование в сливочной помадке Джуди, прежде чем отправиться домой. Хелли забралась в грузовик и откинула голову на подголовник. Ей следовало бы сейчас отправиться домой и забраться в постель в окружении храпящих собак. Но она не сделала ни малейшего движения, чтобы завести двигатель. Джулиан написала ответ своей поклоннице, и как она не старалась, Хелли, похоже, не могла об этом забыть. Обойти это было невозможно. Она должна забрать письмо сейчас, сегодня же ночью, как настоящая чудачка под покровом темноты. Стиснув зубы, Хелли толкнула водительскую дверь и выпрыгнула наружу плотнее запахнув куртку, чтобы защититься от прохладного, влажного от тумана воздуха. Прокралась через тихую дорогу, намереваясь срезать путь через сливочную помадку Джуди к их переулку, а затем вниз по дороге к беговой дорожке Джулиана. В прошлом она помогала Лавине и Джерому с организацией кейтеринговых мероприятий и знала, что они будут заняты раскладыванием товаров по полкам в гигантском встроенном шкафу и не догадаются, что она воспользовалась кратчайшим путем. Более того, какие-нибудь случайные свидетели могут подумать, что она все это время оставалась в кондитерской. «Случайные свидетели!» «Послушай себя!» — пробормотала она. «Вся эта возня бессмысленна». Хелли резко остановилась перед закупоренным. Это что, новый навес? Старая выцветшая ткань в красно-белую полоску исчезла. Ее сменил плотный зеленый навес со стильной надписью «Винный магазин закупоренный», учрежден на острове Святой Елены в 1957 году. Откуда он взялся? После вчерашнего ливни и сегодняшних приготовлений к дегустации прошло два дня. Два дня с тех пор, как она в последний раз заезжала в закупоренный навестить Лорну. Очевидно, она пропустила обновление фасада магазина. Кто это сделал? Интуиция постоянно подталкивала Хелли, но она не хотела этого признавать. Раньше... Еще до того, как завершился фестиваль «Вина с холмов», она попыталась выяснить происхождение визитных карточек. И, о чудо, все, с кем она разговаривала, утверждали, что их раздавали за столом виноградника Воса. Она уже застукала Джулиана за покупкой у Лорны залежавшихся ящиков вина. Затем появились карточки, а теперь это. Красивый хрустящий зеленый тент, благодаря которому испытывающий трудности магазин помолодел на несколько десятилетий. Это сделал он, верно? Купил Лорни навес, помог ее бизнесу, внес деньги в кассу. Что все это значило? И почему? О, почему ее сердце от этого забилось, как стальные барабаны на круизном лайнере? Это было не для нее. Была причина, по которой он не признался в том, что это сделал он. Он не хотел, чтобы у нее сложилось неправильное представление. Он просто помог местному бизнесмену, а не делал какой-то драматический романтический жест. Так что нечего тут падать в обморок. И ей должно быть стыдно за то, что у нее коленки дрожат, как шоколадный пудинг. Если бы Джулиан захотел, чтобы она стала чем-то большим, чем просто случайная связь, он бы уже сказал ей об этом, видит Бог. А во всем остальном он тупее бейсбольной биты. И он ответил тайной поклоннице. «Очнись! Это не похоже на поведение заинтересованного мужчины. Это похоже на поведение человека» который внимательно осмотрел продуктовые ряды и сказал «Пожалуй, возьму эту надежную цветную капусту вместо смеси корнеплодов, которую я не могу назвать». Хорошо бы, чтобы в ее толстый череп наконец проникло понимание того, что он ею не интересуется. Надо забрать и прочитать его письмо из чистого любопытства а затем покончить со всей этой запутанной неразберихой с профессором. Еще раз с тоской посмотрев на навес, Хелли побежала по Грейп Вайн Уэй к сливочной помадке Джуди. Она заглянула в окно, убедившись, что друзей нигде не видно, проскользнула через парадную дверь и направилась на кухню. Из-за рабочего агрегата из нержавеющей стали Появилась лавиния в розовом фартуке, и увидев Хелли, всплеснула руками, а затем тяжело навалилась на высокий стол, схватившись за грудь. Проклятие! Я думала, нас грабят. Чем черт подери ты занимаешься? Пойманная в ловушку, проклиная себя за то, что не выбрала длинный путь, Хелли переступила с ноги на ногу. и «Просто подумала, что хочу немного прогуляться при Луне». «Что? Где?» «Почему ее идеи всегда звучали хуже, когда их произносили вслух?» «Просто все до единой». «По беговой дорожке Джулиана», — пробормотала она. Через мгновение Лавиния стукнула кулаком по столу. «Он написал тебе, не так ли?» «Там все в порядке». Из-за двери в кладовку окликнул Джером. Хелли прижала палец к губам. «Все хорошо, любимый!» «Просто ударилась локтем!» Лавиния потянулась назад, чтобы развязать фартук. В ее глазах мелькнуло что-то маниакальное. «Я иду с тобой!» Ее невозможно было остановить. То, что она сняла фартук, означало, что она взялась за дело. «Я не буду читать тебе письмо. Оно личное». Лавиния покачалась на каблуках, обдумывая это заявление. «Тебе не обязательно читать мне его слово в слово, но я хочу знать общую температуру». «Ладно». «Выйду покурить, дорогой!» — крикнула Лавиния. Дверь за двумя женщинами захлопнулась. Они вышли в переулок. «Откуда ты знаешь, что он ответил?» «Он мне сам сказал». «Он тебе сказал», — протянула Лавини. «Да». Она крепко обхватила себя за локти, потом поняла, что выглядит так, будто пытается защититься, и опустила руки. «И да, я понимаю, что означает, что он не заинтересован в реальной Хелли. Только в Хелли из письма». Я просто собираюсь прочитать его ответ, чтобы удовлетворить свое любопытство. Вот и все. Я могла бы тебе поверить. Лавиния побежала трусцой, чтобы не отстать. Если бы ты не клялась мне, что вообще не станешь писать эти письма. Ты видела новый тент на закупоренном? У тебя непревзойденная способность отвлекать нас от реальной проблемы. Но я клюну. Лавиния наклонила голову. «Новый тент? А что случилось с красным, покрытым голубиным дерьмом?» «Исчез. И я думаю, что этот Джулиан все устроил». Хелли схватила Лавинию за запястье и потащила ее по узкой дорожке, ведущей к винограднику ВОЗ. «Я отследила эти...» Промо-визитные карточки для закупоренного до их столика в винах с холмов он в этом тоже замешан верно я понимаю что все это начинает звучать очень похоже на скубиду о, -о, о я дафна она будет трахаться с фредом да забирай его у меня здоровое недоверие к блондинам я не хочу ему доверять я хочу его трахнуть ты что не поняла Хелли прикрыла рот рукой, чтобы заглушить смех. «Да все я поняла. Мы с тобой крадемся в темноте, обсуждая сексуальные отношения с мультяшным персонажем, тем, кто носит матросский костюм, не меньше. Именно поэтому мы друзья. Они обменялись улыбками». «Тогда вернемся к делу о таинственном Тенте. Мы думаем, что в этом замешан Джулиан». «Да», — Хелли вздохнула, отчаявшись избавиться от ощущения невесомости в груди. «Я могла бы уйти почти невредимой, если бы он не был чемпионом Вселенной по розыгрышам, если бы он не продолжал делать эти... эти жесты, которые напоминают мне, почему я изначально в него влюбилась, почему я так долго висела на нем». Лавиния что-то согласно промычала. Он держит тебя на рыболовном крючке. Ты там болтаешься с разинутым ртом и дергаешься. Спасибо за такое лесное сравнение. Хелли рассмеялась, остановилась перед пнем и нахмурилась. Вот где должно быть письмо. В трещинке. Какое совпадение. Именно то место, где ты хотела бы видеть Джулиана. Хелли зарделась. Ты не совсем не права. Они достали телефоны и включили фонарики, обыскивая землю вокруг пня. Может быть, он его забрал. Почему у нее закружилась голова из-за этой надежды? Нет, зачем ему это делать? Может быть, он понял, что ты девушка его мечты. Свет фонарика лавинии упал на что-то белое за кустом ежевики. Ах, нет, извини, нашла. Должно быть, его унесло ветром. О, -о, -о чересчур радостно произнесла Хелли. Она приблизилась к конверту так, как подходит к луже керосина, и подняла его, приказав желудку перестать переворачиваться. Хорошо, я просто отнесу его домой и прочитаю. Несколько секунд прошло в туманной тишине. Хелли разорвала конверт. «Вот именно», — сказала Лавиния, присаживаясь на пенек. «Я здесь. Жду любых хлебных крошек, которые ты сочтешь возможным мне бросить». Хелли едва расслышала насмешку подруги из-за стука в ушах. Отойдя на несколько шагов, она посветила фонариком на письмо и прочитала его. «Здравствуй. Не знаю, с чего начать». Очевидно, все это довольно необычно. В конце концов, мы общаемся как два человека, которые знают друг друга, но никогда не встречались. Такое ощущение, что мы действительно знакомы, верно? Я прошу прощения за то, что хожу кругами. Нелегко разоблачить себя на бумаге и оставить письмо в поле, где оно может попасть не в те руки. Ты храбрая раз написала первое. В своем письме ты упомянула насчет простора для размышлений. Я всегда думал, что хочу этого, простора, тишины. Но в последнее время для меня это стало чем-то вроде силового поля, чтобы держать вас, людей, подальше. Я создавал его так долго, что любой, у кого хватит смелости проникнуть внутрь, почувствует себя незваным гостем, а не тем, кем он является на самом деле. Это аномалия, развилка на дороге времени. То, что отвлекает меня от забот и заставляет стать следующей версией самого себя. И разве это не ирония судьбы? Я зарабатываю на жизнь тем, что преподаю значение времени и в то же время упорно борюсь с его течением. Время — это перемены, но очень трудно позволить ему двигать тебя вперед. Хватит обо мне. Я и близко не такой интересный, как ты. Я скажу вот что. Я верю, что если ты достаточно смелая, чтобы написать письмо тайной поклонницы, значит, ты достаточно смелая, чтобы развиваться, если это то, чего ты хочешь. Может быть, это ответное письмо вдохновит меня сделать то же самое. С уважением, Джулиан». «Ну?» — окликнула Лавиния со своего пня. «Какая температура?» Хелли не имела ни малейшего понятия. Он зашел гораздо дальше, чем она ожидала. Это напомнило ей о разговоре. Которые они вели на кухне, эмоциональным, честным. Только на этот раз у него это было с кем-то другим. С одной стороны, его слова пролили бальзам на ее рану. «Ты достаточно смелая, чтобы развиваться». С другой стороны, это было хуже, чем если бы он попросил о встрече с таинственной незнакомкой или выразил серьезный романтический интерес. У нее на глазах выступили слезы. Хм. Хелли быстро сложила письмо и убрала его в карман своей толстовки. Я бы сказала, что он проявляет осторожный интерес, делает комплименты, но не кокетничает и остается открытым для дальнейшей переписки. Лавиния ответила не сразу. И Хелли поняла, что подруга уловила в ее тоне боль. «Собираешься написать ему снова?» Наконец тихо спросила Лавини. «Я не знаю». Хелли попыталась рассмеяться, но смех прозвучал натянуто. «Ни одно из моих импульсивных решений раньше не приводило к настоящей боли. Может быть, это хороший знак, чтобы остановиться?» «У меня в кармане есть зажигалка. Может, пойдем спалим его на костре?» «Не-а», Хелли повернулась, одарив подругу благодарным взглядом. «Я слышала, что в тюрьме даже лингвини с креветками и чесноком не подают». «Ладно, оставим счастливчиков живых», — пробормотала Лавиния, поднимаясь на ноги. Подойдя и встав рядом с Хелли, она положила руку ей на плечо, и они обе уставились поверх виноградных лос. Ты совершила дерзкий поступок, детка. Но, должна сказать, я чертовски восхищаюсь тобой. Ты рискнула и сделала что-то немного дикое. Время от времени внезапная храбрость идет на пользу. Только не в этот раз. Лавиния не ответила. Просто сжала плечи Хелли. «Это хорошо», — медленно произнесла Хелли, провожая взглядом свое дыхание превращающаяся в облачко пара. Мне нужна была встряска. С тех пор, как Ребекка ушла от нас, я впала в неорганизованную суматоху. Не хотела признавать, как мне больно сейчас быть одной, и не знала, что будет дальше в моей жизни. Так что я просто продолжала искать способы избежать принятия решений. Чтобы не быть той Хелли, которой я была, когда она находилась рядом, потому что слишком трудно делать это в одиночку. Она закрыла глаза и расправила плечи. «Но я могу. Я готова. Мне нужно повзрослеть и перестать себя так вести». Она указала на пень. «Нелепый выбор. С завтрашнего дня я начну все с чистого листа». «Почему бы не начать сегодня вечером?» «Мне нужно завершение». Ее взгляд снова остановился на пне. «Сначала мне нужно с ним попрощаться». Письмо исчезло. Джулиан уставился на пенёк, и в животе у него образовалась пустота. Время приближалось к часу ночи. Они проторчали дома около часа, и он потратил этот час на то, чтобы убедить Натали лечь спать вместо того, чтобы открыть бутылку шампанского и сыграть в старую версию Едзи, которую она нашла в шкафу в прихожей. Едзи. Азартная игра в кости. Как только Джулиан услышал через дверь своей спальни, что сестра захрапела, он отправился по тропинке, чтобы забрать письмо, но, очевидно, опоздал. Тайная поклонница забрала конверт, пока он был на вечеринке, и он предположил, что это исключает из подозреваемых всех, кто был там сегодня вечером. Почему это его удивило? Неужели он питал слабую, глупую надежду, что его поклонницей окажется Хелли? Идиот! С чего бы ей восхищаться кем-то, кто был мрачной бурей по сравнению с ее солнечным светом. Она сама указала ему на то, что они слишком разные и должны быть только друзьями. Он, конечно, согласился. Конечно, согласился. И все же, господи, почему он так взмок? Несмотря на понижающуюся температуру, тыльная часть его шеи была покрыта потом. У него не было выбора, кроме как вернуться домой, волоча за собой, как цепи, нарастающие чувства страха и стыда. Зная, что он ответил незнакомке, в то время как он, давайте посмотрим правде в глаза, увлечен другой. «Что, черт подери, ему теперь делать?»